Мы ещё сравнительно спокойно проспали эту ночь. Я ещё успела умилиться, увидев сладко спящую вильму в чепчике с оборкой. Почему-то она не казалась лежащей в постели куклой. И на фарфоре её щёк мне мерещилась тень живого румянца. И не было в ней этой игрушечной неподвижности. Я на неё посмотрела и подумала, что всё мы переживём. Даже этот кошмар с расколотыми сумерками, эти овеществлённые проклятия, Всё это как-нибудь переборем. Мы вместе. И я заснула, как в тёплом облаке. Но Друзелла разбудила нас, когда едва начала светать. Вильма села, а я не поняла сразу, осталось лежать. Потягивалась и в этой кошачьей неге услышала. Государыня, леди Карла, телеграфирует из жемчужного мола, там бой идёт. Город обстреливают с моря. И вроде перешли границу. «Вас ждут военные, Ваше Величество». «Райнар», — подумала я. Тяпка тут же полезла в руки, и я обняла её, хоть мне хотелось цепляться за вильм Но Вильма сказала очень спокойно. «Спасибо, дорогая друзала». Одеваться. И встала. А меня не слушались ноги. «Удобное тело, знаешь», — улыбнулась Вильма, надевая корсет. Можно одеться так быстро, не затягиваясь, только застегнуть крючки. И парик уже причёсан. «Не беги за мной, Карла, милая, не забудь поесть». Она попыталась меня успокоить, но в этот раз не получилось. «Нет», — сказала я, — «я с тобой. Мне всё равно кусок в горло не пойдёт». друзела поправила на мне оборку, и я почувствовала, как дрожат её руки. «Ничего», — сказала она, — «отобьёмся, леди Карла». Только я поняла, что сейчас она так не думает. Сейчас у неё на душе тот же самый тошный ужас, что и у меня. В наших окнах расцветало такое славное предвесеннее утро, а у меня снова было темно перед глазами. Мы вместе вышли в гостиную. Там нас ждали штабные офицеры и малый совет. «Доброе утро, миссир», — сказала Велимина. Раш пододвинул ей кресло, но она качнула головой. «Спасибо, дорогой мессер Раш, но я думаю, что у нас не будет времени на беседу здесь. Посол перелесья ждёт?» «Не приходил государыня», — сказала Раш. «Атаковали, как пираты». «Пираты перелесья звучит парадоксально, — сказала Велимин. «Предположу, государыня», — сказал Годрик, — «что корабль пришёл с островов. Но нам телеграфировали, что на нём Перелеське вымпела». «Мессир Андор», — сказала Велимина, — «мы ждём посла островитян с объяснениями. Отправьте также человека и в посольство перелесья мандор пожилой мессир с круглым добрым лицом и пышными усами, с которым я никогда не разговаривала, но знала, что он по международным связям. Поклонился и отослал кого-то. «Что происходит в городе, мессир Годрик?» — спросила Велимина. «Крейсер островитян», — сказал Годрик. Местные думают, что добрая слава, но это не точно. Под флагом перелеся вошёл в бухту около 5 часов утра и открыл огонь из бортовых орудий по флоту «Русалочи» и по торговому порту. Из форта ответили огнём, там есть новые дальнобойные орудия. Тогда с крейсера. И замолчал. С крейсера? Вельмина кивнула, показывая, что слушает внимательно, а Годрик, похоже, подбирал слова. С крейсером, сказал он залетела какая-то тварь, очень крупная. Такой из своего рода дракон-переросток. Местные говорят, что им всегда казалось, будто драконы много меньше. Но это не проверить. Летел довольно высоко и быстро, подбить его из пушек форта не удалось. Он сделал несколько кругов над фортом. Выдыхал каждый раз струю пламени и повернул в город, поливая его огнём. Местные телеграфировали горело всё, что может гореть. «Драконов огонь», — сказала Лиэр, и у него на щеке дёрнулся мускул. Если бы не этот тик, его лицо казалось бы мёртвой тёмной маской. Непонятно, откуда они взяли драконов. В Перелесье нет драконов. «В Святой земли они есть», — сказала Велимина. «Дальше». «Из горящего форта пытались стрелять по крейсеру и по дракону», — сказал Годрик, пока не начал детонировать боекомплект. Примерно через пять минут с крейсера взлетел второй дракон. В это время ещё два перелетели границу, город уже горел. Драконы вернулись на крейсер через две четверти часа. К этому времени через границу пошла кавалерия Перелесье. «Вот как», — тихо сказала Велимин. «Скажите, прекрасный мессер Годрик, на Жемчужном мало уже перелезться?» «Думаю, нет, несмотря ни на что», — сказал Годрик. «Последняя телеграмма от наших», — сказал Леер. «Кавалеристов остановил мальчик без рук, государыня. Этим некроманским приёмом, которым ваш предок в своё время...» «По крайней мере, на некоторое время», — сказал Годрик. «Быть может, это даст им возможность продержаться, пока не придёт помощь. Броненосцы пошли на жемчужный мол». «И бронепоезд», — сказал Леер. Мы жестоко опаздываем, государыня. Мы... Я ошибся в расчётах. Я был уверен, что раньше первого весеннего полнолуния они не сунутся. Так же предполагала и разведка. «На той стороне что-то случилось», — сказала Велимин. «Что-то важное, принципиальное, что заставило их изменить планы. Быть может, что-то прямо связанное с садом». «Дракон?» — спросил Годрик. «Разведка не доносила о драконах», — сказала Леэр. «Не представляю, как можно было держать их в такой тайне. Драконы не иголка, вдобавок, из Святой Земли. И разведка со Святой Земли тоже не звук об этом. Меня это поразило». «Этого им и хотелось», — сказала Велимин. «Верно, мессир?» «Полные абсолютной внезапности». Атака с моря, в общем, ожидалась. Драконы спутали карты. «Наш город в аду», — сказал Леэр. «Жемчужный мол-ад. Мы опаздываем с развертыванием войск». «Прекрасный мессер», — сказала Велимина. «Мы задействуем чрезвычайный план». «Пожалуйста, держите меня в курсе обо всех передвижениях войск. Мессер и офицеры, вы все свободны». Мессер Леэр принимает командование сухопутными силами, как и было намечено. Мессер Годрик, подводное судно, выходит в поход в ближайшее время. «Подумайте, как можно по возможности сделать безопаснее побережье. Вы по-прежнему командуете флотом». Кажется, Леер хотел поцеловать ей руку, но как-то смешался и отдал честь. А за ним и остальные офицеры. И ушли. Через мгновение остались только Андор, Броук и Раш. «Миссер Андор, — сказала Велимин, — мне необходимо побеседовать с нашими дипломатами. Я приду через час в зал Малого Совета». Андор таки поцеловал её руку и ушёл. Моя королева взглянула на Броука. «Прекраснейшая государиня», — сказал Броук. «Меры по защите столицы приняты, чрезвычайные». «Отлично, дорогой мистер Броук», — сказала Велимина. «Пожалуйста, продумайте, хватит ли жандармерии только Алина. Возможно, мне придётся забрать у вас детей». Броук изменился в лице. «Пожалуйста», — начал он и осёкся. Велимина подошла на шаг и заглянула ему в лицо. «Простите меня, мистер Броук», — сказала она. «Может оказаться, что это наш единственный шанс. Вы ведь слышали, какие методы используют наши враги и какое значение может иметь некромант, защищающий город вместе с солдатами. Простите». «Я понял», — сказал Броук. «Я распоряжусь государине». «У вас», — Велимина взглянула на часы, «Есть время на раздумье до полудня. Действуйте». Брок торопливо ушёл. Велимина взглянула на Раша. «Дорогой герцог», — сказала она с печальной улыбкой в голосе. «Больше всего мне хотелось бы кинуться вам на грудь и заплакать. Мне очень страшно. Я кажусь себе маленькой девочкой, стоящей на пирсе в шторм. и Я жду вашего слова». Раш также печально улыбнулся в ответ. «Дорогая государыня, наши дела не небезнадёжны. Мы с вами успели кое-что заработать. Будь у нас год, мы бы в золоте купались. У нас было бы всё необходимое и ещё немного. Но придётся распределять то, что есть». «Посчитаем», — сказала Велимина. И мне послышался облегчённый вздох. «Государыня», — сказала я, — «отпусти меня. Всё равно я тебе тут не помощница. Считайте». Потом ты будешь разговаривать с послами. А мне надо поговорить с некромантами. У меня ведь выходит тоже Войска же». «Войска», — кивнула вильма «Прости. Я, разумеется, не смею тебя держать. Напротив, мне нужно было напомнить тебе об этом. Узнай всё, что сможешь. И делай то, что сочтёшь нужным. Ты командуешь сумеречной армией или особым отрядом, дорогая». «А у меня сколько времени?» — спросила я. «Тебя?» — сказала Вильма. «Я приму, как только тебе понадобится со мной поговорить. Ты шанс. Иди». И я пошла. Побежала даже. В каземате меня ждали Ольгер и мальчики. Все до единого. Я впервые увидела Жейнара без бинтов. Его лицо было просто... Ну ладно, я думала, что будет хуже. Вместо, оставшееся от левого, глаза, скула, щека, подбородок, сплошной розовый стянутый шрам. И крыло носа слева выглядело как порванное. джейнар попытался прикрыться чёлкой, но волосы ещё не отросли достаточно. И закрывали только рубец на месте глаза, и то не целиком. Зато справа всё было гораздо лучше. Целые глаз и скула. И на щеке только короткий тёмный рубец. И рот, в общем, почти уцелел. Я не удержалась, я сказала. «Знаешь, Жейнар, я ужасно рада тебя видеть. Я навыдумывала таких ужасов, пока ты ходил забинтованный. А ничего ужасного. Простые шрамы, как у воина, который побывал в переделке. Сурово, но не страшно». Жейнар чуть улыбнулся на правую сторону. Слева его губы, кажется, не очень слушались. «Это всё пустяки, леди Карла. Это всё такие пустяки сравнительно». И тут я заметила, как на него смотрят остальные детки. С натуральной завистью. На героя-то в боевых рубцах. Глупые мальчишки. Быстренько получилось с шинелями. Тихо сказал Байер. Мы ведь сегодня уезжаем, леди Карла, да? Кроме Ларса и Алина. Пока нет, сказала я. Ольгера, а где Валор? Пошёл к новичкам, леди, сказал Ольгер. Читать лекцию. Их же надо учить настолько быстро, насколько можно. «А дети?» — спросила я растерянно. «А дети умеют больше, чем те взрослые, леди», — сказал Ольгер. Я по его тону поняла, что это не шутка. «Они ведь уже долго с ним и с вами, дети. А кое-кто уже и встречался с настоящим врагом». «А Райнер там», — вставил Норвуд. «Леди Карл, я же говорил сегодня с Райнером». «Да?» Завопила я. «Так что ж ты молчал до сих пор?» «В маленькое зеркало», — сказал Норвуд. Как только услышал, так сразу позвал. И он ответил на минутку. Весь в саже, глаза светятся. Сказал, свяжется с вами, когда будет возможность, и большое зеркало рядом. «Нам всем ехать туда в ближайшее время», — спросил Ольгер. «Вот не вам, граф», — сказала я. «Вы будете работать здесь». Ольгер шмыгнул носом. Мне показалось, что он неожиданно сильно огорчился. «Вы мне, что ли, не доверяете леди?» — спросил он горестно. «Дуралей ты!» — буркнула я. «Ты самый ценный алхимик у нас. Убьют тебя. Кем мы тебя заменим? Никуда ты не поедешь, баранище!» И это чудило сфер небесных разулыбалась, так что его лягушачья рожица сделалась совсем эльфийской. «А можно поцеловать вам ручку, леди?» «Ножку!» Огрызнулась я и рассмешила мальчишек. Вот почему, если человек гений, то непременно вот такое, непонятно что. «Я просто рад, что вы мне доверяете», — сказал Ольгер, и сиял при этом, как новенький медный грошек. «Ладно», — сказала я, — «всё это пустяки. Я вот о чём жалею парня, что мы потратили слишком мало времени на то, чтобы научиться поднимать и укладывать трупы. Вот просто поднять-уложить». А ещё почти не учились давать трупу приказ. Надолго. По междугорскому методу. Мессир Валор объяснял. Сказал Байер. Не беспокойтесь, леди. Объяснял, но вы ведь не поднимали. Ну, как-то не до этого же был Сказал Норвуд таким тоном, будто пытался оправдаться. Ну, все помнят формулы, сказал Жейнар, мотнув чёлкой. Так практика нужна, не только формула Сказала я с досадой. «Что-то мне подсказывает, — сказал Байер, — что будет у нас практика. Много практики, и мы научимся». И тут в наш каземат вошли Валор и один из наших штаб-офицеров новеньких. Новенького я на построение не запомнила. Это был уже не молодой мужик, а, может, так казалось, из-за очень необычного клейма. Совершенно лысый. Крупный, мощный. Мускулы распирали шинель и подбородок, как кирпич, выдавался вперёд на ладонь. «Добрый день, деточка», — сказал мне валора потом обратился ко всем. «Познакомьтесь, мессир, мэтр Рабур, родом из Святой Земли, провёл там детство и юность. Потом переехал в Девятиозерье, а уже оттуда перебрался к нам, когда и в Девятиозерье пришёл ад. Я счёл необходимым пригласить мэтра Рабура сюда» потому что ему случалось видеть драконов. «Мэтр, очень приятно», — сказала я, даже улыбнулась. «И что, вы много про драконов знаете?» Рабур ухмыльнулся в ответ, как очень крупный добродушный барбус иногда ухмыляется при виде котёнка. «Я, леди Карла, видел дракона, как у вас, прямо рядом. Мы жили в предгорьях. У родителей была ферма. Драконы любят козье молоко, иногда они к нам приходили, покупали. И сыр покупали, тоже бывало. Когда я маленький, болел, драконница моей матери каменное масло принесла. Велела в травник добавлять. Жгучая гадость, но я скоро пошёл на поправку. Так что видел я драконов. И вот что я леди скажу. Те летающие твари, о каких военные говорят. Быть может, и огнедышащие, но не драконы. «Интересно», — сказала я. «А отчего так решили? Ведь военные почти ничего и не рассказали. Вы присядьте, расскажите». «Спасибо, леди, я так». Рабур опёрся о стул, и стул скрипнул. «Так вот, они не такие уж и громадные драконы. Дракон он не так уж больше человека. Он ведь может человеком обернуться. Так вот, он не больше. И он легче, вернее, как...» Вот представьте, он бы весел как человек, но вес бы распределился больше по крыльям, по хвосту. Дракон, когда оборачивается, весь, можно сказать, в крылья уходит. Крылья очень широкие, а туловище, шея, голова не такие уж сравнительно большие. Никогда про него не скажешь громадный. И выглядит он лёгким. На перекладину ворот сядет. Нет такого чувства, что проломит, как птица. «Да», — сказала я. Они говорили, дракон переросток. Отмечали, что существо крупное. «Вот!» — кивнул Рабур. «И ещё. Никто не сказал, что блестит на солнце». «Может, солнце и небо сказала я. «Всё равно...» — Рабур щёлкнул пальцами. «Они же блестят, драконы. Как надраенное серебро. Или же как наточенная сталь. Металлическим таким блеском, в общем. Раз увидишь, не забудешь». Даже если дракон обернётся человеком, он блестит, у него кожа в металл отдаёт. «Отметим, деточка», — сказал Валор, «что драконы чёрного юга, которых там называют ядовитыми птицами, не огнедышащие, но в остальном приизрядно похожи на наших. Они тоже невелики, тоже кажутся лёгкими. И их тела тоже выглядят сделанными из блестящего металла, из надраенной и сияющей меди. Взгляните-ка. Он вышел в библиотеку и через мгновение вернулся, он точно знал, что искать. Открыл старинную книгу. Она, видимо, была на языке чёрного юга, потому что написана странными знаками. Но рисунки там оказались просто замечательными. И рисунки изображались стремительных существ из полированной меди. Блеск художник передал очень искусно. Драконы, стройные, лёгкие, напоминали металлических птиц со змеиной головой украшенные, впрочем, загнутым хищным клювом, а сзади у дракона было что-то вроде змеиного или скорпионего хвоста. Мы все столпились вокруг, рассматривая. «Это южные», — сказала Рабур. «Наши немного всё-таки покрупнее, помассивнее, но всё равно лёгкие. Покрупнее — это как корёл крупнее сокола, а не как медведь крупнее сокола». Быть может, они летели против солнца? Сказала я. Казались тёмными силуэтами, не блестели. А большие, если сравнивать с рыболовами или с другими морскими птицами. Если ты всю жизнь видишь в небе только птиц, то такое покажется просто громадным, я думаю. Но звучит-то правильно, — замялся Рабур. Но не думаю я, что это драконы. Драконы, знаете, не выносят ад. Я до нынешней ночи думала, что вампиры не выносят ад. Сказала я мрачно. Оказалось, что некоторые выносят, ещё как. «И вырождаются в адских тварей», — грустно сказал Валор. «Деточка права. И права также и в том, что мы не сможем, пока не увидим своими глазами, представить себе тварь, в которую выродится дракон, служащий аду». «Давайте не будем гадать», — сказала я. «Вообще, у меня есть такая идея. Валор, мы с детьми пойдём, пожалуй, с вами, а? Познакомимся с новичками, побеседуем, устроим такое, ну как, обмен опытом. Может оказаться, что кто-то из новеньких, как Мэтр Рабур, знает что-то полезное. Поговорим, и будет яснее, как действовать дальше. А всякие пророчества, предсказания, если бы да кабы. Это у некромантов слабое место, поэтому мы пока про драконов ни до чего не договоримся» звучит недурно», — согласился Валор. «Дети, вам нужно одеться, сегодня прохладно». «Ларс», — сказала я, — «у меня для тебя особое задание. Оденься и пойдёшь к телеграфистам». «Скажешь, обо всех телеграммах с жемчужного мола сообщать не только в штаб, но и нам, ты понял?» «Конечно», — кивнул Ларс. «Я побегу». И убежал чуть не раньше, чем я разрешил А мы все пошли знакомиться. И случилась очень интересная штука. Меня немного отпустило. Прошло это безумное ощущение, что всё, полный кошмар, ад наступает. И вообще нечем его остановить. Там, в кадетском корпусе, в классе, где пришлось потесниться, чтобы мы все разместились, я вдруг поняла. Не так уж нас и мало. И мы в резонансе, мы — сила. Среди нас есть мэтр Рабур, который видел драконов. Тётка Ика, которую любили духи. Дед Агенбри, из какого-то медвежьего угла, который не рисовал формулу, поднимающую труп, а только пел, мы запомнили. Хэттар с разными глазами и на правый глаз слепой. Правым слепым глазом он видел сумерки без всякого дополнительного напряжения. Далайер, любимец детворы в том местечке, откуда ему пришлось бежать. Родители детишек сдали. Добрый фермер возил дрова и сено на двух кобылах, сделанных из сена же, с коровьими костями внутри. Мы разговаривали, и в моей несчастной голове, совершенно не предназначенной для командования, появлялись какие-то проблески. Я попросила у Валора блокнот и записывала туда всякую ерунду. Кобыла из сена. С и встанет. Маленькая звезда, чтобы собрать по округе дохлых крыс. Быстро уложить. Пока не очень понимая зачем, но мне казалось, что это нам ещё понадобится. А потом нам принесли телеграмму, что жемчужный, мол, ещё каким-то чудом держится но перелезцы перешли границу севернее. Приграничная деревушка сгорела дотла, и кавалерию в боевых порядках видели на дороге, ведущей к Синим скалам. Кони тащили пушки и крытые повозки с чем-то тяжёлым. И мне снова стало плохо. Они всё-таки двигаются вглубь страны. она нам принесли пачку телеграмм, что в западных чащах идёт бой, что форты Святая Лея и Святая Анола ведут бой с броненосцами под штандартами Сердца Мира и Святой Розы, И под флагом перелесь я. я. подумала. Это они ещё не начали жечь синий скал. И мне стало физически худо, тошно. Кто-то придвинул стул, а кто-то подал воды. И я, как сквозь вату, услышала, как в класс вошёл Норрис. «Леди Карл», — сказал он, — «второй бронепоезд и войска уходят на запад. У вас есть кого послать прямо сейчас? Кто уже справится?» Я залпом выпила воду, чтобы в голове прояснилось. «Мэтры Хэтар и Далайер поедут», — сказала я. «Справятся. Вы ведь справитесь?» «Кривой Хэтар сбежал от войны», — прыснул Хэтар и начал хохотать. Я подумала, что у него истерика, но он отсмеялся и сказал. «Я лично готов на сто процентов, Леди Карла. Мне ей за что сводить с ними счёты». «Что касается меня», — сказал Далайер, — «то я собирался предложить сам». Только вот, наверное, надо сбрить бороду. Пожары, сами понимаете». Борода у него была деревенская, чуть не по пояс. У фермера в Девятиозерье специфические представления о мужской красоте. И спокойный он был, как каменный лев на пирсе, а клеймо — странный костяной нарост на лбу. Как небольшой рог каким-то чудом не связывалось в уме с садом вообще. Слишком мирный мужик. Очень мне понравился. А я тихонько порадовалась, что некроманты-одиночки, как правило. Так легче воевать. Но тут Далайр мне сказал. «Леди Карла, у меня тут в столице жена с мелюзгой». Ну да, простые деревенские нравы. «У кого ещё?» — спросила я. «Тут жена с мелюзгой. О них позаботится корона прибережья». Мы с Норвудом записывали, у кого где дети и жена. Надо сказать, не так, чтобы уж очень много среди наших новичков было семейных людей. Когда дар меня в сердце толкнул, жарким касанием и звоном чистой струны. В классе, само собой, было большое зеркало. Валор был бы не Валор, если бы не позаботился о таком важном пособии. И в это зеркало стукнул Райнер. И я его увидел, Райнер. Страшного, грязного, соцветом боевого транса в глазах в обгорелой испачканной саже ещё чем-то чёрным, липким, как смола шинель Он держался искусственными руками за раму, улыбался, и белые зубы светились на тёмном лице. А за ним были какие-то закопчённые руины, обгоревшие до кирпичей. Сквозь треснувшую стену виднелся кусок дымного неба. «Привет, леди Карло», — сказал он. «Славно. Тебя хотел увидеть, тебе рассказать. Важно. Иди сюда, Кермут». Кермут, красноглазый альбинос, лет 30 Настолько грязный, что уже почти не видно его белизны, смущаясь, подошёл и отвесил до смешного галантный поклон. Я его уже видела, этого белёсого парня. «Вы же из девяти озерских беженцев, мэтр Кермут?» — спросила я. «Кто ещё тогда после новогодья нам присягнул?» «Да, милые леди», — сказал Кермут и смутился ещё больше. «Райнар, говорит и не умею я. «Нас тут охраняют артиллеристы», — сказала Райнер. «Два орудия уцелело дальнобойных, только снарядов мало. Зато есть пулемёты, и к ним много патронов. Очень хорошие перелески, трофейные». «Ты поднимал мёртвых?» — спросила я, содрогаясь и стараясь скрыть это от него. «Нет, Кэрол, Светик», — сказала Райнер. «Я живых положил. Когда кавалеристы ломанулись в город, я их и... Он распахнул шинель и показал разрезанную ножом и разодранную, пропитанную подсыхающей кровью штанину. У Райнера руки были искусственные, но нужна была кровь, много. И он резал бедро. «Ох», — вырвалось у меня. «Вот что ты как, Дольф!» Герцог Гунтер рассказывали. Ухмыльнулся Райнер, и глаза у него горели так, что бросали на лицо красноватый оцвет. Про волну. и одного боялся что она вокруг меня разойдётся. Тут у нас за ратушей уцелевшие кварталы. Туда горожане сбежались. баба детишки. Я боялся, что смерть туда доплеснёт, только это и притормаживало. Ну, поставил за спину Кермута, в половинку звезды. Как его не прикончил, дивлюсь. Дурак я. Дурак, — сказала я. не Везёт тебе чудо ты -то. Толкаю её вперёд, — сказал Райнер. Она цепляется за них, за лошадей, как сеть с крючками. Прямо чувствуешь, как жизнь выдираешь. И на миг, кажется, не совладал с лицом. Я увидела, насколько чудовищно он устал и как ему худо. Но Райнар тут же ухмыльнулся вновь. А Кермут немного поправил поток. Очень помог на самом деле. Мы с ней всё-таки прогнали волну прямо вдоль улицы. Чётко направили. Она так и выкосила эскадрон, как косой. Видишь, больше не суются. «Мы в ратуши, она почти сгорела, но с башни весь город видно. Там у нас наблюдатель сидит». «Город обошли», — сказала я. «Там тоже остановят». Уверенно и зло сказал Райнер. «Мы тут ночи ждём. Ночью, наверное, что-нибудь будет. У нас моряки, мужики из порта, гарнизон Русалычева. Вооружены все. Я тут ещё часть перелезцев того, поставил в охрану» и мы с Кермутом понарисовали знаков от приходящих и от адских сил. Вряд ли кого-то удержат, но ну, на всякий случай. «А драконы?» — спросила я. «Драконы, да». Райнер сглотнул. «Никакие не драконы. Мы грохнули одного». «Цены тебе нет», — сказала я нежно. «Как же вы?» «А вот так, из пушки». Райнер показал, как стояла пушка. Я услышала за спиной неопределённо одобрительный шум. Они прилетели на падаль. Трупы жрать. Свои трупы, кстати, кавалеристов. Ну и подставились. Наш канонир его прямой наводкой шлёпнул, и второго бы шлёпнул. Да он улетел. Я велел мужикам дохлятину сюда притащить. И вскрыли мы с Кермутом. Смотреть будешь? Спрашиваешь. Я только головой мотнула. Показывай. Дай, — сказала Райнор куда-то в сторону, к Кермуту, не отражавшемуся в зеркале. Нет, вон ту. В руки мне дай и показал лучевую кость, человеческую. «Он что, обернулся?» — спросила я сипла. «Нет». Райнер снова сказал в сторону, к «А крыло сюда подтащи, целиком. Давай, я тут держу». Они развернули перед зеркалом громадное крыло, как парус, натянутый на тонкие кости. Крыло было покрыто обожжённой и закопчённой кожей, и что-то в нём было дико ненормальное. Я смотрела во все глаза, она отвратительная, и не понимала, чем. «Это ведь сосок, деточка!» Спокойно, как на лекции, сказал за моим плечом Валор и показал концом длинной линейки. «Человеческий сосок. Мужской, судя по всему. На крыле?» — еле выговорила я. «Тут с другой стороны ещё есть», — сказал райнер «И пупок, смотри». Мне на миг показалось, что изображение в зеркале подёрнулось дымкой. Я зажмурилась, смотнула головой. Я ощутила, как Валор обнял меня за плечо. Стало чуть полегче. «Он что?» «Райнер, ты хочешь сказать?» «Он хочет сказать», — продолжил Валор, «что это крыло, по-видимому, обтянуто человеческой кожей, содранной из торса». «Верно, это Райнер?» «Да, миссир». В Тони Райнера вдруг послышалась настоящая радость, и я вовремя сообразила, что он просто рад видеть Валора, и рад, что Валор понимает легко и быстро. Он весь сделан из, в общем, из кожи, из костей, из кусков человеческих тканей. Огонь, как мы поняли, он выдыхал из лёгких. Лёгкие там были только оболочка, а в ней вот это И показал две обгорелые металлические пластины в виде восьмиугольных звёзд с короткими лучами исписанные какими-то знаками. «Ну-ка, ну-ка!» Валор чуть подвинул меня и подошёл ближе. «Поднесите ближе к стеклу, прекраснейший мэтр Райнер!» «Это прелюбопытно!» «Господи, вседержитель милосердный!» «Как же я завидовал этим двоим с их потрясающим научным самообладанием!» «Мне больше всего хотелось блевануть себе под ноги, удрать и больше никогда об этом не слышать». Это было совершенно нестерпимо. Не знаю, как я заставила себя спокойно стоять и слушать. Райнер потёр пластинку. Потемнело. Ничего не разобрать. «Некроман должен знать хотя бы несколько языков, дорогой мэтр Райнер», сказал Валорс, чуть слышный в голосе улыбкой. «Мы займёмся этим после войны. Видите ли, разобрать можно. Это исконный язык перелесья» до объединения под знаменем Сердца Мира и Святой Розы. Чуть к свету. Вот так. Огонь из ада в этот труп, из этого трупа во имя смерти в живое ради моей воли, силы и славы. А дальше тот, кто создал этого кадавра, перечисляет имена демонов, которые лично отвечают за работу. Эффектно. Боже мой! Тихо сказала рядом со мной Ольгер. В общем, они не живые, сказал Райнер. Но валить их можно. Безусловно, кивнул Валор. Если вам повезло попасть в это самое место, в грудь твари. Видимо, попадание сместило артефакты, и када упал. Что ж, дорогой мой метр Райнер, ваши заслуги перед короной неоценимы. Теперь мы знаем, как это сделано, и я даже представляю, что можно этому противопоставить. Друг мой, велите вашим людям моливать, где только можно, самые примитивные защитные знаки от адского пламени. Ну вот буквально. И воспроизвёл в три движения простенькую звёздочку с двойной защитой. Это во-первых. Во-вторых, вы очень повысите вероятность уничтожить тварь, снабдив такой же звёздочкой снаряды. «Если вашей кровью, дорогой друг, вероятность ещё повышается». «Почему?» — удивился Райнер. «Потому что вы, мой милый мэтр, белый воин». «Так я...» — начал Райнер, но Валор приложил палец к губам. «Не стоит спорить с учителем», — сказал он с чуть слышной улыбкой. «Послушайте, старика, вы сделали сегодня очень много, да изумления много». Вы дали нам возможность понять принципы работы той стороны. А это означает, что у нас будут способы противодействия. А если этим проклятия ночью придут?» — спросил райнер «Серые твари — это совсем просто», — сказал Валор. «Вы ведь положили столько живых, мёртвых вы положите, не напрягаясь. А людям скажите, твари смертные, их берут поле Самое главное побороть миг страха и отвращения. Адский огонь это куда серьёзнее и неприятнее. Мы не сможем защититься от него абсолютно из гарантий. Но ваши знаки сильно повысят шансы, дорогой Райнер. Только розочки от приходящих в ночи вам лучше убрать. Почему? удивился Райнер. Я попробую побеседовать с нашими друзьями в сумерках сказал Валор. «Быть может, кто-нибудь из них рискнёт сумеречным посмертием ради свободы прибережья». «Помощь вампира ночами была бы вам очень кстати. Но розы могут помешать им прийти». «Ух ты!» — обрадовался Райнер. «Здорово, мессир!» Валор кивнул. «Попробуйте поесть, друзья мои», — сказал он, кивнув подошедшему Кермуту. «Вы можете есть мясо?» «Я, пожалуй», — сказал Кермут с застенчивой улыбкой. «А я, наверное, год мясо есть не смогу», — сказал Райнер. «Рикошет». «Тогда я посоветовал бы вам съесть сыр или выпить молока», — сказал Валор. «Если ваши друзья-моряки смогут их найти, и рыба подойдёт. Вам необходимо восстановить силы. Они вам понадобятся». «Помощь в пути». Райнер приложил ладонь к стеклу. Ивалор ответил на это рукопожатие издали. А потом то же самое сделала я. Целую нежный леди, ухмыльнулся Райнер. Надо идти. Живи, пожалуйста, шут везучий, сказала я. Ругайте меня, мне помогает. Райнер подмигнул мне, и наша связь прервалась.